Конечно же, я с ним беседовал не о стройматериалах, а о наших фронтовых делах. Меня интересовало, в чем особенность героизма снайпера, где и как проявляется особое мужество этих охотников на ушку. О фронтовых делах Илья Леонович всегда рассказывает с азартом, о друзьях с теплой улыбкой, о врагах с хитрым прищуром, будто и сейчас смотрит на них через оптический прицел. Для начала я попросил. Расскажи, Илья Ленович, о простом будничном дне снайпера. Самым обыкновенном, пожалуйста. Наблюдением я установил в 16.00 у одного блиндажа появляется офицер. Это я видел издали. Надо подобраться туда поближе. Вот я ночью и занял удобную позицию. За день мне в прицел попадались многие гитлеровцы, но я не стрелял, ждал офицера. И вот настало шестнадцать часов, а офицера нет. Или опоздал, или вовсе не придет. Я лежал в снегу, промерз за день. Темнеть начал. Хотел уж ползти к своим, друг, вижу, пришел мной избранный офицер. Взял его в прицел, выстрелил. Офицер упал, я жду. Сейчас к нему кинутся. Все же офицер упал. И правда. Подбегают солдаты их трое, а им дал возможность поднять убитого, чтобы они заняты были ношей, и потом делаю еще три выстрела, и еще трое лежат. У меня на каждого фашиста один патрон. Вот вам простой будничный день снайпера. «Ну, а теперь какой-нибудь особенный случай?» — попросил я. «Бывают у снайпера и не будничные дела, а особенные». Вот однажды против нас стояла гитлеровская дивизия СС «Мертвая голова». Мы, снайперы, делали все, чтобы она соответствовала своему названию, чтобы было в ней больше мертвых голов, и добились больших успехов. Для борьбы с нами фашисты привезли на этот участок своих лучших снайперов. Надо сказать честно, неплохие у них были мастера. В общем, и они, и мы довели жизнь на этом участке до того, что никто не смел носа высунуть ни на их, не на нашей стороне. Как высунулся, так и покойник. Однажды по радиоусилителю фашисты сказали, и я слышал, «Рус, вы уберите Илью, тогда мы уберем наш суперснайпер Ганс». Мое имя гитлеровцам, наверное, стало известно вот по этим самым фронтовым иллюстрациям, где мы нарисованы и где написаны стихи. Газеты-листовки сбрасывали в тыл врага наши самолеты. Конечно, меня не убрали. Так начался мой поединок с немецким сверхснайпером Гансом. Мы постоянно подкарауливали друг друга. Каждому достаточно было хотя бы на секунду увидеть соперника. Однажды я выстрелил по фашисту, не по Гансу, по-другому, и тут же в край моей каски щелкнула пуля. Это ударил Ганс, но, к счастью, не точно. Чтобы выявить его позицию, я пошел на хитрость. Повесил карманное зеркальце на колышек, воткнул колышек в землю, привязал шпагат к колышку. Сам отполз в сторону и стал подергивать за шпагат. Зеркальце поблескивает, дает зайчи. Ганс принял его за мой оптический прицел и выстрелил. Я не обнаружил его при этом выстреле. Переполз в другое место, опять приладил колышек. Опять Ганс принял зеркальце за оптику и выстрелил. Ну, тут я его засек. В общем, не пришлось фашистам отзывать Ганса с нашего участка. Он остался лежать там навсегда. — Илья Леоныч, в чем секрет твоего большого мастерства? Родился я в семье лесника под Смоленском, когда подрос, мечтал стать хорошим охотником, стрелком, но у меня не было ружья. Иногда отец мне доверял свое ружье, и я научился стрелять. Скоро, о Саавиахиме, меня уже считали хорошим стрелком. Когда началась Отечественная война, мы, пять братьев, ушли в первый же день на фронт. Никита был у нас артиллерист, Иван — связист, Роман — разведчик, Петр — танкист. А мне повезло, я стал снайпером, и вот я со своим третьим белорусским фронтом дошел до Кенигсберга, где был второй раз тяжело ранен. Я уничтожил 328 фашистов, из них 67 офицеров и 18 снайперов. И еще я считаю зоркость моего глаза от большой любви к лесам и полям, к родной земле, не хотел, чтобы враги топтали эту нашу красу. В журнале под шаржем на Григорьева такие стихи. Твердят о снайпере бывалом, на мушку взял, и фрица нет. Ловец на мушку основал он стрелковый университет. Не ошибся поэт, Илья Григорьев действительно создал своеобразный снайперский университет. В годы войны он, не уходя с передовой без отрыва от производства, подготовил 180 отличных стрелков-снайперов, причем учил их больше на практике стрельбой не по мишеням, а по гитлеровцам. А наши дни снайпер передает свой опыт членам ДУСА, где проводятся стрелковые соревнования на кубок Григорьева. Часто этот почетный приз вручает победителям сам Григорьев, так что «Стрелковый университет» состоялся. Про артиллериста Вениамина Пермякова в журнале сказано, что он подбил 16 танков, из них 12 тигров. Это не совсем точно. Вернее, было точно на октябре 1944 года, когда вышел этот номер журнала. Но война продолжалась и увеличивал свой боевой счет герой-наводчик. Он дошел до Берлина, участвовал в боях за Прагу. Окончательный итог его схваток с врагом таков. 24 подбитых танка, из них 18 тигров. На фронте сержанта Пермякова звали Витязь в Тигровой Школе. И поэт в журнале отмечает его тигровую специализацию. Артиллерист неутомим привой на наводки, подвязаясь. И тигр фашистский перед ним уже не тигр, а робкий заяц. Пермяков участник Парада Победы, он нес знамя своей арт-бригады. После войны он живет в Москве, кроме танков ему, как артиллеристу, приходилось на войне много разрушать укрепления и сооружений. Может быть, поэтому захотелось после боев строить, создавать новое. Он стал строителем и вот уже 30 лет строит новую Москву. Многие москвичи, пользуясь всеми удобствами в своей квартире и многими благоустройствами нашей столицы, даже не подозревают, что в это вложен труд и прославленного героя-артиллериста-мастера по тигровой охоте Вениамина Михайловича Пермякова. Плечистый, прочный, лобастый и, и неторопливый, с громким артиллерийским голосом, таким мне представлялся настоящий наводчик, именно таким... И оказался Пермяков. Как это обычно бывает у фронтовиков, разговор пошел у нас непринужденный и доверительный. Вот что я запомнил из его рассказов о поединках с вражескими танками. На Курскую дугу мы пришли из-под Сталинграда. Во время подготовки к боям нам сообщили, что здесь будут самые сильные фашистские танки типа «Тигр». Когда пошли в атаку фашистские танки после артподготовки и бомбежки, то каждый из нас переживал, сумеем ли мы что-то сделать против них. Подпустив танки на 400 метров, я с большим волнением наводил орудие и думал, подобью ли его, пробьет ли подкалиберный снаряд броню, которую так восхваляли фашисты. Раздался выстрел, снаряд попал под башню, и внутри «Тигра» все загорелось. Танк остановился и взорвался. Меня обуяла такая радость, что чувство опасности, невольно в бою, отступило. Забыл про него. Фашисты в течение дня предпринимали шесть яростных атак. Перед каждой атакой они бомбили, обстреливали из орудий, но ничего у них не получилось. Наши войска отстаивали свои позиции, не дали продвинуться противнику в течение дня. На поле боя осталось много фашистских тигров, на которые враги очень рассчитывали. Не прошли. Не удалось им смять нас. В этот день наш орудийный расчет подбил восемь фашистских тигров. Многие товарищи были награждены орденами, а я, как наводчик, был представлен к ордену Ленина. После форсирования Днепра я участвовал в боях по уничтожению фашистской группировки под карсунь шевченковским Когда группировка была окружена, фашисты решили бросить ей на выручку около ста танков. 15 января мне исполнилось 20 лет. 24 января я был принят в коммунистическую партию. Утром был сильный туман, танки подошли к нашим огневым позициям примерно на 400 метров. Как только рассеялся туман, появились юнкерсы, которые начали обрабатывать наши огневые позиции. Вслед за ними мессершмитты обстреляли нас из пушек и пулеметов. И только после этого пошли танки. Но мы уже знали, что это захваленные тигры. И в первой же атаке на нашем участке было уничтожено их более 30 Атака захлебнулась. Наше орудие подбило десять танков. Фашисты пошли еще в одну атаку. Опять помбили нас самолеты. Одна бомба разорвалась примерно в десяти метрах от нашей огневой позиции. Меня засыпало землей. Заряжающий осмодяров остался невредим. Выскочив из своего окопа после бомбежки, он взглянул, где же Я. И увидел кусок моей шинели, торчащий из засыпанного окопа. Окопчики были мелкие. Он сразу же отрыл меня и вытащил. Если бы не он, я бы остался лежать в этом окопе. А жители села Рахняны, где это произошло, не у которых я бываю у гостях, считают меня с той поры своим земляком. И в полном смысле этого слова, с их землей я породнился. О танкисте-старшем сержанте Иване Калинине в журнале были опубликованы такие стихи. «Из вражьих танков винегрет, при этом разговор не длинен. Товарищи, раскрыт секрет, все ясно, здесь прошел Калинин». После этой публикации жизнь героя сложилась так. Его направили учиться в Ташкентское танковое училище на курсы младших лейтенантов. Окончив эти курсы, Калинин попадает на Дальний Восток, где участвует в боях с японскими войсками. 14 августа 1945 года погиб под Мудандзяном. Такие краткие данные остались в официальных бумагах. Но мне хотелось найти о Калинине более подробные сведения, и я нашел их. Мне очень повезло. Дело в том, что до войны я учился в Ташкенте в школе и узнал, что одна из моих соучениц, Рая Софиулина, в годы войны работала в госпитале, который находился рядом с танковым училищем. Оказывается, она не только знала Ивана Калинина, а дружила с ним. Я попросил Раю рассказать о тех днях и приведу здесь, за неимением возможности пересказать все подробно, лишь несколько строк из ее писем. Она познакомилась с Иваном Калининым, возвращаясь из увольнения. Он был дежурным по КПП. Вышел старший сержант, высокий, со светло-русыми волосами, карими глазами, здоровый, плечистый, настоящий русский богатырь. Время было позднее, темно. Иван дал девушке свой карманный фонарик, сказал, «Утром вернешь». «А кого спросить?» Ивана Калинина. Так они познакомились. Иван приглашал Раю несколько раз в кино, в клуб части, он всегда был в шинели, и она не знала, что он герой Советского Союза. А однажды замполит в госпитале сказал, пригласил к нам героев, они выступят, расскажут о боях. Одним из героев оказался Иван Калинин. Он рассказал, что удостоен этой награды за бои при форсировании Днепра, где он на плацдарме отбил вместе с товарищами много контратак фашистов подбил гитлеровский танк и уничтожил несколько пушек. До армии он работал в колхозе, а отец его тоже воевал и погиб на Курской дуге. 1 января 1945 года курсанта пригласили девушек отметить Новый год. Один из преподавателей дежурил и разрешил им побыть на своей квартире, которая находилась на территории училища. Рай так пишет об этом праздновании. Ваня, Николай и Кузьма пришли к замполиту госпитале и просили отпустить нас их знакомых пятерых девушек. Нам разрешили уйти после ужина и вернуться к отбою. Пошли Шура, Рахиля, Маруся, наш комсорг, Тося и я. На кухне нам дали борща, капусты, буханку хлеба. Мы взяли с собой каждое по табуретке». И вот собрались ребята, от Мороза румяные, два героя, Иван Калинин и Николай Козлов. У остальных тоже грудь в орденах, все ведь фронтовики. Пуговицы надраенные, подворотнички белые, гимнастерки от солнца полинявшие, но чисто стиранные, наглаженные. Ребята принесли конфеты, орехи, урюк сушеный, был баян и аккордеон. Танцевали, плясали, а потом много пели. Ребята и девушки наши голосистые, хорошо получалось. А потом смотрим, и в дверях стоит и давно, видно, слушает хозяин квартиры, дежурный по училищу, говорит...